Внутренний голос Аристарха. Мать уже вернулась с работы и хозяйничала у летней кухне. Оттуда доносились такие вкусные ароматы, что даже в голове закружилось. Мать, не прекращая работы, посмотрела на сына. — Где тебя носит? — спросила она. — И где это то так вымазался? В погребе, что ли, целый день просидел? — Но прежде, чем Степан подумает, что ответить... «Его уста уже», — произносили уклончиво. «Ну?» А ноги сами поспешили в дом. «Бедненький, голодненький Аристарх!» Нашептывал ему внутренний голос. «Он столько мечтал о молоке, и ты немедленно его вынесешь. Несчастный, измученный Аристарх лишь однажды ел колбасу, если ты тоже вынесешь ее из хаты». На кухне Степан прежде всего увидел две больших миски с варениками, В опыхах взял один, цепился в него зубами. «Что ты делаешь, негодник?» Тот же миг завопило что-то внутри Степана пронзительным голосом. «Забыл, зачем тебя посылали? Немедленно бросай все, мне ничем не есть!» Забыв о варениках, мальчик ринулся к кладовке. Там он отщекрыжил внушительный кусок колбасы, завернул ее в газету и запихнул в карман, затем свастил пустой горшок, и опять направился к кухне, где на столе уже стояла крынка только что надоенного молока. Он наклонил кушин, однако в этот миг в сынях послышались шаги, и на пороге появилась мама. Она скрестила руки на груди и с упреком посмотрела на сына. когда это ты опять разогнался?» спросила она. «А ужинать кто будет? Не хочется». «Мам!» Как-то странно, точь-в-точь, -точь, как внутренний голос Аристарха, застонал Степан, хотя в желудке все говорила, что одного вареника, ой, как маловато, я уже поужинал. Он собирался было юркнуть в двери, однако же мама поймала сына за воротник и приказала, пока не поужинаешь как следует, и думать не смей выходить на улицу. Внутренний голос на миг оцепенел Степан жадно проглатывал все, что подкладывала ему на тарелку мать, а внутренний голос, опомнившись, «Заорал так, что даже в ушах залыжило». «Не давись», — заметила мать. «И после ужина загляни к Василю, он же дважды к тебе забегал». «М-м-м...» ответ сын и закивал головой. «Я ему позволила взять и Продолжала мать. «Пусть, думаю, играет, пока моего сына носит, не знам, а где». Однако Степан почти не слышал мать. Внутренний голос кота старха даже надрывался от возмущения. Степан... Получил подходящую минуту, и, как только мама отвернулась, перевел молоко в горшок, и опрометив, выскочил в адор. «Быстрее, нищие!» — подгонял его неутомимый внутренний голос. «Да быстрее же, говорят тебе! А, впрочем, можешь оставить еще вот за этими кустами смородины. А теперь иди прочь и не оглядывайся, и запомни, ты ничего не видел и не слышал». «Иначе будет такое!» На этом внутренний голос умолк. Краем глаза Степан успел заметить, как от яра к смородиновым кустам шмыгнула чья-то черная тень. Потом оттуда донеслось довольное чавканье и вовсе уж не кошачье рычание. Видимо, внутренний голос вместе со своим хозяином взялись за ужин. А через несколько минут... Во дворе прозвучал удивленный, немного испуганный мамин голос. Степан выскочил из хаты. Двором под хлевом очумело носился здоровенный котяра. Вместо головы у него был рыжий глазрованный шар. Присмотревшись, Степан узнал в горшок, в который несколько минут тому наливал молоко. А черный кот словно ополоумил Он делал стремительные повороты, прыжки, вертелся к колесам, Разгону падал на спину и царапал глазурь острыми когтями, из горшка доносилось приглушённое мяуканье. "Да это же Аристарх! — невольно вырвалось у парня. От этого возгласа Ристарг подпрыгнул чуть ли не выше крыши. Потом, опешив по двору стремительный круг, с разгону врезался в молоденькую липу, что я Степан посадил в прошлом году в день маминого рождения. Липка покачнулась Вовсе По стороны полетели глазурованные черепки, а освобожденный Аристарх с криком «Мяу!» рванул в сторону одинокого домика.